Глава третья. Стая. Машинка моя стояла там, где я ее бросила, с ключами зажигания. Никто не позарился. Ботинки тоже были на месте, что не могло не радовать. Скинув валенки на три размера больше, я с удовольствием сунула ноги в меховые ботильоны. Вот оно, счастье. Шубу мне тоже удалось отвоевать. На остатках снега и грязи были следы. Здесь бегали какие-то крупные животные, похожие на собак. И запах стоял... Нет, запаха не было. Пахло мокрой землей, грязным снегом, свежим утром и немного бензином. Но был какой-то дух, чуждый этому миру, тяжелый, спертый и гнилой. Вокруг машины явно гонялись кругами. Но внутренне лезли, хотя двери были открыты. Я в какой-то момент порадовалась, что не одна... Ванюшка скривил нос, ему так не нравился этот дух. Вообще-то он был Иен из клана Чернохвостых, но я быстренько перевела его имя на русский, окрестив Иваном. Утро было солнечным и морозным. Грязь под ногами застыла причудливыми рытвенами. Небо звенело. Правда звенело. Неужели вы никогда не слышали, как в поле морозным утром звенит воздух в вышине? Словно натянутая струна, словно робкие ноты скрипки, словно перезвон колоколов. А, нет, колокола — это в церкви в ближайшей деревеньке. Во всяком случае, воздух словно вибрировал, пробирая дрожью до костей, перехватывая горло, наполняя грудь бодростью. Небо еще розово-желтое с одного края, облака словно зефир, сладкие-присладкие а машинка такая тепленькая, урчащая, словно кошка. Медленно-медленно переваливаясь сбоку на бок как утка, мы ехали по полю, хрустко-радостно ломая утренний лед, проваливаясь колесами в ямы. Вообще-то здесь была дорога, но в России зачастую это одно название. Путь домой занял почти два часа. Наконец мы въехали на грунтовую дорогу под сень вековых сосен. Как же я люблю свой дом! Он похож на сказочный теремок, окна, украшенные деревянной вязью, крыльцо на двух столбах и маленькая башенка-светелка, где у меня мастерская. Я художником не стала, но и живопись до конца не забросила. Иногда находил на меня стих, я брала кисть в руки и рисовала, рисовала. Сегодня дом встретил меня настороженно, суетливо. Около дома в раскорячку стояла большая черная машина, я была уверена, что это самец, и что моя машинка втайне была в него влюблена, поэтому она бодро взлетела и бросилась к дому. Я выскочила из машины. Странно, джип есть, а Паши нет. Дом хоть и встревожен, но пуст. Наверное, прогуляться ушел. Что же у него случилось? Я прошла в дом и первым делом отправила Ваню в ванную. Будут еще на моих раритетных венских стульях всякие бомжи сидеть. Ну ладно, не антиквариат. С помойки стулья, но ну, я их отреставрировала. Так что извините, они только для чистых задниц. И бритву ему вручила. Да, у меня в доме есть мужская бритва. Ко мне приезжают Паша и Антон, хотя у них свое с собой. А кому какое дело до моей нравственности? Я взрослая женщина, даже слишком взрослая для последнего романа переоделась в домашний костюм, натянула полосатые вязаные носки до колен. Бабушка еще вязала, мать моей приемной мама. Она всем вязала. И два раза в год, на день рождения и Новый год, даже во Францию в Америку приходила посылка с носками. К сожалению, уже три года, как не приходит. Я ни разу не видела эту чудесную женщину, но ее носки я берегу. Тем более, что в последние годы они были такие чудные, разноцветные, иногда разной длины. Так, Паша тут сидел всю ночь, и не один. Кухня, как после войны. Пытался готовить, как видно, шкурки от колбасы на полу, гора картофельных очисток на столе у раковины. Батюшки, где же он картошку брал? Уж тали, которую я просятам бабке Нине хотела отдать. В погреб, конечно, он не додумался залезть. Хотя... Представив, как Паша в дорогом брючном костюме, белоснежной рубашке и галстуке спускается в погреб, я тихонько хрюкнула. «Совсем как те достопамятные просята, бабки Нины». Поморщившись, вынесла пепельницу, полную окурков. «Ну, Паша, знает ведь, что терпеть не могу, когда дома курят». «Прости, маленький», — погладила я подоконник «Знаю, что ты тоже не любишь, когда курят». Залезла в холодильник достала лоток с пельменями. Пельмени мы с Вероникой зимой лепили, перестарались, я их уже второй месяц доесть не могу. Две женщины в четыре руки из-за приятной беседы иногда могут увлечься. Когда Иен вышел из ванны, чистый, выбритый, даже подстриженный, пусть неровно, но все же, в одних джинсах, с ромашкой на попе. Мои с веревки снял засранец. Я ахнула, потому что он и вправду был не человек. Теперь... Без слоя грязи и повышенной лохматости были заметны странная форма черепа и чуточку выступающие клыки и мохнатые уши. Он был не худой, он был поджарый. Грудь широкая, сильно волосатая, буквально шерстяная. Талия неправдоподобно тонкая. Плечи, хоть и костлявые, шире, чем у спортсмена. Заметив мою реакцию, он повернулся спиной, продемонстрировав полоску шерсти вдоль позвоночника продолжение гривы. Ступни были тоже лохматые, широкие. «У меня еще и хвост есть», — довольно сказал Иен. «Показать?» «Не надо», — нервно икнула я. «Как-нибудь переживу». Я подошла к холодильнику, достала бутылку водки, универсальную валюту в здешних местах, налила себе стопку и залпом выпила. Подумала и бутылку убирать не стала. Поставив перед Ваней миску пельменей со сметаной, я сел напротив, стараясь не смотреть на его удлинившиеся клыки и загоревшийся взгляд. Ел он жадно, но аккуратно, что меня порадовало. Воспитанный Вервольф, однако. А потом ен поднял глаза и неожиданно побагровел, закашлялся, захрипел. Я вскочила и принялась клотить ему по спине. Воображение уже рисовало мрачную картину с трупом неопознанного подобного существа на столе, живописно распростертого среди пельменей на столе доблестную милицию, обыскивающую дома меня с дрожащими губами что-то доказывающую. — Ну уж нет, закопаю в садочке. Однако Иен, увернувшись от моего очередного удара, перехватил мой кулак. — Хватит, женщина! — возмолился он. «У меня вся спина в синяках будет!» «Увлеклась, извини!» — буркнула я. «Это кто?» — напряженно спросил вервольф уставившись на портрет на стене. «Ах, это!» — тут уж покраснела я. «Ну, как ему объяснить, кто это?» «Это идеальный мужчина, плод моего неуемного воображения. Я его еще в юности нарисовала. Высокий, крупный». В джинсах и клетчатой рубахе он был изображен на коленях в сосновом лесу, в моем лесу. Лицо его было устремлено в закатное небо. Длинные светлые волосы, серые глаза, крупный нос, слегка заросший подбородок, пальцы, словно сведенные судорогой, ухватились за ворот рубахи, вот-вот рванут, рот искажен». И вообще, он через минуту с ревом раненого животного упадет на землю, зароется лицом в желтые сухие иглы и содрогнется всем телом, то ли в отчаянии, то ли в скорби. Но сейчас он с молитвой смотрит ввысь. Я любила этого мужчину, любила до дрожи, до самозабвения. Чтобы быть с ним рядом, я отдала бы все. Много раз я разговаривала с ним во сне, летала с ним, что уж там, занималась любовью единственный. Мои близкие знали об этой моей безумной фантазии, но не воспринимали ее как бред. И Паша и Антон сходились во мнении, что этот человек где-то есть, даже пытались разыскать его по фотографии. Мы все были такие странные, что вполне доверяли своему подсознанию. Иен продолжал возмущенно смотреть на меня. Я смотрела на него. Ну что, рисунок это просто рисунок. — Ты не могла там быть, — уверенно сказала ен Это было почти 70 лет назад. Я почувствовала, как кровь отлила от лица. Руки безжизненно упали на стол, сердце, кажется, пропустило несколько ударов. Задыхаясь, не в силах пошевелиться, одними губами я прошептала. — Что было семьдесят лет назад? — Ничего, — быстро сказал Вервольф, увидев, что мне нехорошо. — Я ошибся. Просто мне показалось, что этот портрет похож на одного человека. Ну, не совсем человека. И вообще, не больно ты похож, так, в общих чертах. Тот-то брюнет. Я выругалась. От души ведь и витивата, идеи причастна. Культурных слов у меня не было. Рука снова потянулась к бутылке водки. Но даже дотронуться я не успела. Дверь в кухню распахнулась, и ворвались Паша и Антон. — Галка живая! — выдохнул Пашка убью прошипел антон я с недоумением взглянула на них и поставила на стол еще две тарелки и стопки прохрипел павел а лучше стаканы и коньяк добавил антон а мартин тебе не надо насмешливо ответила я вы чего такие взъерошенные дашь убили брякнул павел как убили ахнула я из пистолета идиотка как нынче убивают говорят что любовник даже нашли его. Но мы же знаем. На Веронику три покушения за последнюю неделю. Стасика тоже убили. стасик Стасика-то за что? — простонала я. — Он же совсем безобидный. Стасик был из тех, кого мягко называют душевнобольным. Он жил в своем собственном мире, навсегда остался двух-трехлетним ребенком, играл себе в пирамидки и кубики, изредка рисовал ладошками, окуная их в краску. Такие художества кому-то нравились, их покупали, и Стасик, можно сказать, сам себя обеспечивал. Жил он в специальном заведении, где за ним присматривали, хорошо ухаживали. И вот теперь этого доверчивого ребёнка, который всем нравил залезть на колени, не стало. На душе было мерзко, больно. А Дашу? Дашу за что? Она, конечно, была не сахар, зануда жуткая, и вообще вся из себя королева, но это не повод её убивать. «Любовник, как же! Да она к своему телу мужиков не подпускала. На людях, может, и показывалась, но... Весталка! Это же у нее Эдди Фикс была! Я, кажется, говорила, что она нормальная. Забыла про ее посвящение высокой науке. А остальные?» — тихо спросила я. «Не знаю пока. Я сразу к тебе рванул, как узнал». «С Никой все в порядке?» «Не считая легкой истерики, да...» — грустно улыбнулся Паша. — Ты же знаешь серёгу Он ее и детей сразу в убежище. — О да, я знаю Сережу. Иногда он становится параноиком, особенно если угрожали его родственникам, а уж и если детям. Собственно говоря, потому он и остался живым в лихие 90 девяностые. Павел смотрел на меня тяжелым взглядом. — Ты думаешь о том же, о чем и я? — спросил он. — Алехандро? «Алехандро!» — Антон оторвался от тарелки и с любопытством уставился на нас. «Алехандро — еще один из нашей группы. Он, она, оно был известной моделью. То ли мальчик, то ли девочка, он и сам не мог определиться. Красивый, как архангел, с золотистыми волосами по плечи, вечно молодой и очень-очень порочный. В гламурной тусовке двух столиц он занимал не последнее место Благодаря ему наши родители в свое время подверглись публичной порке со стороны СМИ. Два года назад он умер от передозировки наркотиков. Все вздохнули с облегчением, но теперь его смерть не казалась естественной. Алехандро, в детстве просто Саша, вообще-то следил за своей внешностью, считая ее самым крупным козырем. Не курил, не пил. Фанатично следовал всем указаниям врачей. Кстати, Алехандро обладал просто волшебным голосом. Наркотики? Хм. Остались Митя и Маша, — тихо сказала я. Дмитрий и Маша? Митя — маньяк, он в тюрьме. Маша, Мари, в психушке. Она слишком много раз пыталась умереть. «Бог с ним, с Митей!» — буркнул Паша. «И помрет, не жалко. А Мари в клинику я звонил, велел удвоить охрану». «Бесполезно!» подал голос ен Им любая охрана нипочем. Паша и Антон синхронно развернули головы. Взволнованы, они даже не заметили Вервольфа. — Это еще кто? — удивленно спросил Паша. «Круто — Круто! — восхитился Антон. — Где пластику делал? — Это Ваня, Вервольф, — представила я своего гостя. Кстати, меня ночью тоже чуть не съели. Вань спас. — Чуть не съели? — поперхнулся Паша. — Фигня вопрос, — кивнул Антон. — У нас уже давно слухи про волков ходят. — Как изящно! — Ты откуда такой странный? — уставился она и Ена Павел. — А ты кто такой, чтобы мне вопросы задавать? — спокойно откинулся на спинку стула Вервольф. Павел покраснел от гнева, но сдержался. — Я ее брат, — кивнул он в мою сторону. — Галы, — уточнил ен Но ведь ты не эльф. — Я ее приемный брат прорычал Павел, мудро проигнорировав упоминания эльфов. «А второй?» — посмотрел на Антона Вервольф. «Я ее друг», — пожал плечами Антон. «Я ей жизнью обязан». «То есть ты знаешь, что если будешь рядом с ней, то будешь в опасности, но все равно остаешься?» — спросил ен «Без базара», — ответил Антон. «Мне терять нечего». «Ладно», — кивнул Вервольф. «Тогда хорошо». «Павел, вы с Галой из одной стаи?» «Точнее, не скажешь», — усмехнулся Павел. «Много вас еще осталось?» «Осталось пятеро. Изначально было 11 трое умерли в детстве, были неизлечимо больны. Ну, это еще доказать надо», — буркнул непонаслышке знакомый с хирургией Антон. «И все из них странные?» — нахмурился Иен. «Тогда ясно, почему им проще уничтожить всех».